Глава 17. Экшена мне не хватало. Хотелось ворваться и накостылять всем, кого я вижу. К тому же верхний ярус подземного мира, этой бывшей военной базы, я уже прошел, не заметив никого. Значит, сколько бы противников ни было, большая их часть отправилась на нижние этажи, где и встретит свою смерть. Чем больше я смотрел на все происходящее, тем лучше понимал дикость ситуации. Пока одни люди тихо и мирно живут, другие живут пусть и не так мирно, а пытаются перестрелять всех, кто слабее, нашлись твари, по-другому я их никак не могу назвать, которые предпочли пожирать себе подобных. Сказать, что я испытывал праведный гнев, не сказать ничего. На самом деле я просто кипел от ярости. не желая разбираться в том, кто тут может быть прав, а кто виноват. Во-первых, они начали сами, без разговоров, без объяснений, напали на обоих сразу, дождавшись, когда мы разделимся. Подло, если не сказать коварно. Во-вторых, сам факт людоедства вызывал у меня отторжение. Исправить таких зачем? Они уже пали ниже некуда. Я дробно застучал ногами по лестнице, крепко сжимая в руке резак. Уровнем ниже уже не было коробок, как-то странно. А хотя, что в этом городе осталось нормального, сказал я сам себе, когда полностью прошел лестницу и встал на ровный бетон. Город был серым не только снаружи, но и изнутри. Впрочем, сейчас не до философских нуарных фразочек. «Дальше куда? Еще ниже?» – спросил я Кирилла, но в этот момент неподалеку раздался шорох от уже совсем не крысиных лап, и потому его ответ я прослушал, разом повернувшись в сторону источника звука сам, а заодно добавив еще и луч фонаря. Мне удалось заметить лишь тень и ничего более, но за кромешной тьмой где-то вдалеке виднелся прямоугольник света, крохотный. Как раз там находился лестничный пролет, который вел на последний уровень. «Шикарно!» – пробормотал я. «Повтори-ка, мне точно туда надо!» «Да!» – гаркнул Кирилл, пока я тщательно проверял лучом фонарика расположение потенциального противника. «Здесь точно кто-то был, и чем быстрее я избавлюсь от врага, тем быстрее доберусь вниз». «У тебя еще есть время, показатели Володи в норме, но лучше поспешить, мало ли чего». «И лазер не выключай, его заряда хватит еще приблизительно лет на двести». Умеет же он нервы поднять на ровном месте. В поисках прикрытия я двинулся к ближайшей стене, что, как мне показалось, находилось почти рядом по правую руку. Звук шагов больше не проявлялся, Так что я, почти прижавшись к стене, постепенно двигался вперед, жалея лишь, что вместо довольно мощного фонарика у меня нет с собой целого прожектора, который осветил бы весь этаж полностью. Проблему численности противника мне пришлось решать в самое ближайшее время. Не удержавшись в темноте, ко мне подбежал так же, как и первый вооруженный ножом парень. такой же грязный, но на этот раз еще и попахивающий. Причем грязь на его теле не была высохшей и имела темный окрас, точно он только что извалялся в огромной луже. Поэтому заметить его оказалось нетрудно. Блеск влаги привлек мое внимание еще издалека, а направить в его грудь резак было проще простого. Луч пронзил парня насквозь за пару метров до меня. Поскольку кольцо оказалось не просто кнопкой включения, но еще и регулировки, мне удалось заранее выставить приемлемую длину, чтобы не пытаться проплавить стены. Ванище от горящей одежды и плавящейся плоти достигла моих ноздрей примерно в одно время со вторым нападавшим, не сильно отличавшимся от первого. Мне достаточно было лишь вовремя дернуть рукой, но я при этом еще успел отскочить в сторону, чтобы увернуться от вражеского рывка. Людоед прыгнул, не зацепив меня и рукой, а я, чудом не распоров резаком собственное же пальто, направив в одну сторону и лазер, и фонарик, долго удерживал их в одном положении, пока тварь не перестала шевелиться. Затем я повернул кольцо, чуть убавив мощность и сократил длину луча до метра, подошел ближе ко второму людоеду и присел на корточки. Пришлось зажать нос, потому что вонь стояла просто адская. Похоже, что лазер имел просто невероятную мощность, сразу же пробивая человека насквозь. Он не оставил ни единого шанса никому из напоровшихся на него. «Хм, девушка!» вставил свое слово кирилл как и я изучая лицо погибшей молоденькая лет девятнадцать не больше интересно давно ли она тут оказалась ответил я на незаданный вопрос и как выяснилось зря ни капли не интересно как цинично серьезно кирилл ее же могли заставить ты совсем не знаешь нынешнюю молодежь фыркнул техник проехали она все равно уже мертва. «Какая в жопу разница, сама или нет? Она тебя атаковала? Ты отбился!» «А может, они все под чем-то?» — предположил я. «Под эндорфинами из сожранных человеческих мозгов? Черт бы тебя побрал, мальцев!» — уже почти кричал Кирилл. «Чего на тебя нашло-то?» — лихо порешил двоих. «А теперь что, совесть мучает?» «Нет!» — пробурчал я. махнул фонариком, чтобы убедиться, что рядом со мной никого, и поспешил к увеличивающемуся в светлому квадрату. «Наверное, ты ее тоже вырезал вместе с тем, что теперь стало пластиковым». Поле. «А, не суть», — зло ответил спец. «Время не трать на разглагольствование. Видел бы тебя, Королев, сейчас». «У меня возникло сильное желание выбросить наушник, хотя бы потому, что Кирилл начал откровенно раздражать. Сейчас он ничем не мог помочь, но моя нынешняя импульсивность едва ли была в помощь мне самому. Выкину наушник. Что дальше? Вымещать зло лучше на противнике, которого на втором ярусе подвала оказалось как-то не слишком много. Лучше бы их было здесь побольше, фыркнул я про себя, чувствуя даже какую-то непобедимость. И это я еще даже не дошел до испытания самой системы эгоист. Нерасторопные, нажравшиеся человечины твари едва ли могли противостоять мне поодиночке. Стоило быть осторожнее, когда доберусь до их логова. Хорошо еще, что выбрал именно резак в качестве основного оружия. Он был бесшумным. Пистолет, предложенный мне вместо стандартного порохового оружия, имел массу преимуществ. в частности, по мощи и весу, но все равно издавал звук. Резак лишь мерно гудел, и то едва слышно у меня в ладони. Вероятно, собаки, волки или другие животные вполне могли бы расслышать этот звук, но люди не обладали такой чувствительностью, к счастью для меня. Ну и еще он убивал почти мгновенно, не давая опомниться, издать писк или любой другой звук, способны привлечь внимание. А уж если грохот падающих коробок с верхнего яруса заставил подняться лишь двоих, то... В этот момент в светлом прямоугольнике показалась еще одна фигура, которая явно собиралась проверить, куда запропастились ее сподвижники. Я добавил мощности лазеру, увеличив луч. Между мной и очередной жертвой расстояние и так было небольшим. но проще дотянуться оружием, чем сделать 3-4 шага. Если длины луча и хватило, то расстояние оказалось слишком велико, чтобы сохранить адекватную меткость. Я целился в грудь, но попал по плечу, вскользь. Резак успел отхватить большую часть плоти, пройдя даже до кости. Это было заметно, потому что рука, которая еще секунду назад активно хваталась за перила, Судорожно дернулась, а потом безвольно повисла перед людоедом. Теперь я осознал, насколько громким может быть человеческий крик. Истошный вопль, вызванный не столько болью, сколько желанием предупредить своих. Я ожидал, что раненый упадет без сознания. Все же рана была не столь глубокой и смертоносной, сколько болезненной и неприятной. Но тот развернулся и метнулся вниз по лестнице, продолжая орать, а его крики эхом отражались от стен пустого второго яруса. Вот же, выругался я и устремился за ним чуть ли не бегом, на ходу снижая мощность. Людоед запнулся на последней ступеньке лестницы, пошатнулся и упал, ударившись почти отрезанным плечом. Крик оборвался, предоставив мне возможность морального выбора – добить оглушенного раненого или обойти. Я предпочел первое. Уже был печальный опыт, когда лишенный сознания противник внезапно появлялся у меня за спиной. Как-нибудь я смогу договориться с собственной совестью. Сделать злодейство я не успел, потому что раненого сперва окружили еще четыре человека, с поразительной ловкостью подбежавшие к нему и склонившиеся. Первым желанием было попробовать достать всех. Потом я подумал, что можно бы и проследить, куда они пойдут, но тут сработали две вещи. Страх, что противников окажется слишком много. Трое разведывали этаж сразу же после шума. Представить, что выжившие со стоянки могли себе позволить такую расточительность ресурсов, Я никак не мог. Один, максимум двое. Значит, либо врагов слишком много, либо они безрассудны, в чем я вполне мог их упрекнуть после безбашенных атак, но все же склонялся к первому варианту. Вторую вещь я объяснить никак не мог. Вероятно, эта память пробивалась через блокировку шока последних событий. но я уверенно, убрав фонарик в карман пальто, взялся за резак обеими руками, чтобы уж точно не промахнуться, и принялся методично направлять оружие на врагов. Резак я почти не вращал, только сделал три перехода. На каждого людоеда я затратил не больше двух секунд, а потом, не отводя лазер, прикончил и однорукого. Кирилл, к счастью для него, воздержался от комментариев. Поэтому, когда я спустился вниз, успокоившись лишь на толику, получил возможность не отвлекаться на болтовню с техником, но осмотреться хорошенько и прикинуть, что происходит на самом нижнем ярусе. Там было жарко, тепло едва ощущалось у лестницы, но зато, когда я ступил на засыпанный всяческим мусором пол, обратил внимание, что температура внизу минимум на 10 градусов выше чем на втором уровне. «Ого, 23 по Цельсию!» — опроверг мои догадки Кирилл. «Жара! Но электричества здесь нет». «Сам вижу», — ответил я и снова зажал нос. Источником жара были многочисленные бочки, в которых горело все, что могло гореть. Картон, доски, пластик, одежда. Неважно, из какого материала. Неудивительно, что треск множества костров забивал почти все шумы сверху и попутно объяснял, отчего людоеды были покрыты грязью, а некоторые блестели. Под от жара и копоть, перемешанная с грязью в различных оттенках, давали тот странный окрас и блеск. И носителей этого блеска здесь имелось предостаточно. Если смотреть издалека, то все было похоже на огромный муравейник. Даже цвет в итоге был почти таким же. Только вызывал отвращение и желание передавить всех его обитателей. Медлить дольше было нельзя. К счастью, источник света здесь не требовался, поэтому я сменил фонарик на пистолет. Гудение в правой руке и хороший дальнобой в левой. Уверенности было хоть отбавляй. Я шагнул вперед, наступив на одно из тел, смотреть под ноги было некогда. Я высчитывал количество врагов, и оно уже перевалило за два десятка. Неплохо для начала, но хотелось бы поменьше, попроще. Теперь надо было привлечь к себе побольше внимания. Похоже, они не заметили, что раненого никто не нес. И более того, спасатели сами слегли. Лестница располагалась в углу яруса, так что у меня было целых две стены для защиты. Прицелившись получше, я выпустил стальной снаряд из электрического пистолета. Оружие лишь слегка завибрировало, прежде чем сделать выстрел. Но за мушкой я успел увидеть дернувшуюся голову. Еще не успев опустить пистолет, уже наблюдал за падающим телом. Это отличный посыл всем остальным. Падающий опрокинул на себя бочку, вызвав сноп искр и не столько суету, сколько настоящую панику. Мне не нужно было свистеть или привлекать внимание иным киношным способом. Этот и так оказался достаточно эффективным. Теперь можно спокойно убрать пистолет обратно, чтобы не потерять его в схватке, увеличить мощность луча и ждать нападающих. «Володя где-то дальше, у него на камере нет бликов. Вероятно, отгороженное помещение или что-то еще», быстро проговорил Кирилл. «Так что, если думаешь задержаться, передумай». «Не задержусь, и эти здесь не задержатся тоже». «Наверняка махать мечом сложно, не ткнешь, только рубить и можно, а он, зараза, тяжелый». со шпагой все в точности наоборот. Но эта хрень, которая напоминала меч из звездных войн, сочетала в себе исключительно плюсы классического холодного оружия. И это сочетание не могло меня не радовать. Людоеды решили атаковать толпой, скались, обнажая еще местами чистые зубы, которые резко контрастировали с перепачканной кожей лица, они, как один, Расчехлили кто ножи, кто тесаки. У некоторых в руках оказались дубинки. Такая толпа на улице и в мирное время могла вселять ужас. А сейчас от таких простым выжившим следовало бы держаться подальше. Дождавшись, когда они подойдут поближе, я резко взмахнул рукой, прочертив почти ровную линию на уровне шеи. Было бы идеально, если бы они еще были одного роста. Разогретый лазер, который уже начал даже мне греть руку, выдавал приличную мощность, совершенно неприличную для источника питания, размером с несколько батарей типа С. И даже быстрого взмаха оказалось достаточно, чтобы пройти через кожу и разрезать большинство нападавших сосуды. Те, кто ростом не вышел, лишились зубов и губ, а потому я сразу же махнул второй раз. покончив по меньшей мере с пятеркой атакующих. Далее пошла вторая волна, уже более осторожно и распределенно. Они не держались в линию, они старались максимально обойти меня со всех сторон, но в этой тактике они просчитались. Я отбросил в сторону все свои мысли о скрипящих, не притершихся сухожилиях. Пользуясь скоростью резака, я сперва обездвижил тех, кто двигался на меня с левой стороны, Затем внезапно переключился на крайнего правого. А затем, пока остальные пребывали в полнейшем замешательстве, прикончил остальных. Итого, минус 10 противников, которые могли бы доставить мне массу проблем. На удивление, остальные разбежались. Стало тихо настолько, что можно было слышать треск в разных бочках. Горящее топливо, какого бы вида оно ни было, щелкало, трещало и даже взрывалось. Я проверил всех распластавшихся на полу людей. Живых среди них не было. Даже тот, кто лишился зубов, ему досталось прямо по основанию черепа. Так что смерть его была быстрой. — Опять задумался насчет гуманности всего происходящего? — поторопил меня Кирилл. «Нет, просто думаю, что за адская хреновина этот лазер», ответил я и поспешно выключил разогретое устройство, потому что оно уже начало жечь мне руку. «Потом, все потом, не смею отвлекать». Нижний ярус оказался гораздо меньше двух других. И сперва это меня напрягло, потому что я обошел все бочки, прошелся по стенам, но никак не мог понять, куда исчезли остальные. К счастью, здесь даже самые дальние углы отлично освещались, поэтому я мог легко увидеть нападавших с любой стороны. «Да что за...» — выдал я, когда сделал полный круг по залу, по площади примерно лишь в треть от залов выше. От бессилия хотелось разворотить все эти бочки, но тогда я бы лишился света. «Здесь должна быть дверь или люк?» «Должны быть, смотрю», — ответил Кирилл. «И чтобы ты без меня делал?» «Если тебе весело там, на базе, предлагаю в следующий раз поменяться». Обувь прилипла к чему-то на полу, и я поспешно вытер подошву о, вероятно, более чистый квадрат пола. «Но ты не согласишься». «Не соглашусь, верно». «Долго еще анализировать будешь?» Смотрю твои записи, у тебя все прекрасно видно, но вот секунду, да, точно, вижу. Иди в угол. М -м -м. Не надо меня наказывать. Так себе шуточка, между прочим, отозвался спец. В угол, дальний от лестницы. Найдешь там дверь или люк. Ты же говорил про три яруса. Говорил. Но здесь что-то не то. Разберешься, пройдешь, а я составлю новые планы. И мы посмотрим. А записи от Володи? На его камерах этого не видно, а перемещение было слишком хаотичным. Я могу тебе точно сказать, ярус точнёхонько внизу, без тоннелей, если у тебя вдруг клаустрофобия. Да, шеф, иду проверять, шеф. Язвительно бросил я и направился к дальнему углу, который до этого момента уже прошел дважды. Ага, люк. Я протянул за прочную рукоятку. Без тебя, Кирилл, я бы может и обошелся, но вот без резака точно никак, добавил я и снова повернул кольцо.